Глава 26. Два дня после визита одного из лесного люда прошли в напряженном ожидании. Мы словно замерли. Каждый занимался своими делами. Но то и дело поглядывал в сторону леса, ожидая новых вестей или новой угрозы. Но лес молчал. Только снег все падал и падал, укутывая усадьбу в белое безмолвие. Я много думала о том, что сказала существо, о своей роли, о грядущей тьме. Мысли путались, но где-то глубоко внутри крепло странное спокойствие. Будто я, наконец, перестала быть чуждой этому миру и обрела свое место. На третий день, ближе к полудню, Верн, который возился во дворе, расчищая дорожку к конюшне, вдруг замер, прислушиваясь. И быстро направился к дому. Там гости, сказал он коротко, войдя в кухню. Со стороны востока много идут не таясь. Мы высыпали на крыльцо. По снежной равнине, оттуда, где за перелеском начинались старые каменоломни, двигалась группа существ. Низкорослые, коренастые, с бородами гномы Я насчитала семерых. Они шли плотной группой, вооруженные топорами и молотами. Но оружие было поднято древками вверх. Знак мирных намерений. Из «Искаменоломен», — тихо сказал Астер, и в голосе его послышалось странное напряжение. «Наши. Бывшие». Гномы приблизились к границе защитного контура и остановились. Один из них, самый рослый, с длинной седой бородой, заплетенной в косы, поднял руку и громко произнес. «Хозяйка, мы пришли с миром! Позволишь ли говорить?» Я взглянула на Альгеру. Так и внула и чуть шевельнула пальцами, открывая проход. Гномы ступили на территорию усадьбы и неспешно, с достоинством, приблизились к крыльцу. Теперь я могла рассмотреть их лучше. Все они были в добротных меховых одеждах. Поверх – кожаные доспехи с металлическими пластинами. Оружие выглядело ухоженным, но не парадным, боевым. Лица суровые, обветренные, с глубокими морщинами у глаз. Старший остановился в нескольких шагах, и все семеро, как по команде, опустились на одно колено склонив головы. «Хозяйка», — начал старший, и голос его звучал глухо, но твердо. «Мы — гномы восточных каменоломен. Прослышали, что ты вернулась?» «Молва идет по лесу. Звери и духи разносят весть. Мы пришли выразить тебе почтение и заверить. Если понадобится помощь, поможем, чем сможем». Нам, как и всем живым в этих землях, тьма — враг. Чем сильнее ты, тем слабее она. В наших интересах, чтобы ты устояла. Он поднял голову и посмотрел на меня. В глазах его светилась суровая, сдержанная мудрость. «Мы не богаты, хозяйка. Сами выживаем с трудом. Но если придет беда...» Наши топоры и молоты твои. И еще. Он помедлил. Мы принесли весть. Тьма шевелится. В глубине каменоломен, в старых штольнях, мы чуем ее дыхание. Она копится, ждет. Когда настанет час, ударит. Будь готова. Я кивнула, чувствуя, как внутри разрастается то самое древнее спокойствие. Благодарю вас, сказала я. Встаньте, вы пришли издалека, отдохните с дороги, разделите с нами трапезу. Гномы поднялись, и тут взгляд старшего упал на Астора и ситора, которые стояли чуть поодаль, у крыльца. В глазах его мелькнуло узнавание: « Астор, ситор, проговорил он. Живы значит, Мы думали вы сгинули в лесу. «Выжили», — коротко ответил Астер. Голос его звучал натянуто. «Хозяйка приютила». Старший перевел взгляд с гномов на меня и обратно. «Дело ваше. Но если хотите вернуться в клан, место найдется. Мы не держим зла за старые распри. Времена нынче такие, что каждый топор на счету». Ситр покачал головой. Астер ответил за обоих. «Мы остаемся здесь. Хозяйка дала нам кров и дело. Мы ей должны». Старший гном кивнул, без удивления, с каким-то даже одобрением. «Понимаю. Честь и верность – наше все. Ну, оставайтесь. Если что, знаете, где нас искать». Мы пригласили гостей в дом. Эльза быстро собрала на стол. Похлебка, лепешки, вяленое мясо, травяной чай. Гномы ели с достоинством, но жадно. Видно, в каменоломнях с едой было небогато. За едой они рассказывали о жизни в старых штольнях, о том, как выживают под боком у нежити, о своих немногочисленных детях и стариках. Слушать их было и интересно, и горько, такие же изгои, как мы только сплоченной клановой верностью. Когда трапеза подошла к концу, старший снова обратился ко мне. «Хозяйка, позволишь совет дать?» «Говори». «Тьма не любит света, не только магического, живого. Чем больше нас будет здесь у тебя, тем труднее ей будет подступиться. Мы, гномы, не можем покинуть каменоломни. Там наши семьи, наши запасы. Но если соберешь вокруг себя других, людей, орков, всех, кто выживает в этих землях, сила твоя возрастет. Община ⁇ это щит. Я подумаю об этом, ответила я. Но пока не знаю, как найти тех, кто прячется. Они сами придут, уверенно сказал гном. Весть о тебе уже идет. Лес ее разносит. Кто захочет выжить, «Придет». После ухода гостей мы долго сидели на кухне, обсуждая услышанное. Астры и Ситер были молчаливы, но в их взглядах читалась благодарность за то, что я не отпустила их, за то, что они теперь часть чего-то большего, чем просто двое изгнанников. «Госпожа», — тихо сказала Лина, подходя ко мне и беря за руку, они правда придут? Другие?» «Не знаю, малышка», — ответила я, погладив ее по голове. «Но если придут, примем». За окнами темнел лес. Где-то там в глубине копилась тьма. Но здесь в усадьбе теплился свет. И я чувствовала, это только начало.